Ну и времечко. Где-то возле Брынскограда жил когда-то воробей, распевавший среди ветвей сладче меда ли манада. Тот был век богатрей, мы теперь таких не сищем. Звал себя и воробей, сверх могучим воробьищем. В наше время крупных краж и свирепых спекуляций Здан в архив без апиляции исторический кураж нет гордыни хоть убей всяк в толпу пугливо жмётся и разбойник воробей воробейником зовётся